Джоу Хао Хуэй. Письма смерти. Вступление окончено. Пора переходить к основной части. Ожидание и вправду слишком затянулось. И вот, наконец, этот день настал. При мысли о красочном представлении, которое вот-вот развернется во всем своем великолепии, я не могу унять внутреннее волнение. «Не желаешь ли присоединиться, мой старый друг?» «Я знаю, все эти годы ты ждал этого с не меньшим предвкушением. Представляю выражение твоего лица сейчас, когда ты смотришь на это письмо. Тебя буквально трясет от возбуждения, не правда ли? Кровь вскипает в венах, тело наполняется невероятной силой. Ровно то, что чувствую сейчас я». Я уже могу почувствовать твое нетерпение, твой гнев и даже твой страх. Приходи скорей. Я жду тебя здесь. Казалось, этот человек не письмо писал, а создавал настоящий шедевр. Движения его были медленными и выверенными. Каждая черточка аккуратно ложилась на свое место, даже знаки препинания вырисовывались со всей тщательностью. Сделав последний штрих, писавший длинно выдохнул, откинулся на спинку стула и погрузился в раздумья. Восемнадцать лет томительного ожидания, и вот настало время действовать. Он обязательно приедет. Еще бы. После такой-то провокации смогу ли я в этот раз победить его? Что это? Я весь дрожу? Нервное перевозбуждение? Конечно, не буду отрицать, что где-то в глубине моей души притаился неподдельный страх. Увидеть его прямо перед собой только по-настоящему опасный противник может вызывать такие непередаваемые эмоции. Пламени его гнева хватит, чтобы сжечь меня дотла. И это будет так. Пройди хоть столетие. Уже ничего нельзя изменить. Так было назначено судьбой восемнадцать лет назад. Глава первая. Тучи сгущаются. 19 октября 2002 года. 15.40. сорок. ду расположен в регионе с умеренным муссонным климатом. Сразу после праздника середины осени в воздухе уже ощущалось первое дыхание зимы. 15-й день восьмого месяца по лунному календарю приходится на конец сентября, начало октября. Последние два дня, как нарочно, шли затяжные дожди, температура резко упала. Порывы ветра с мелкими каплями дождя со свистом проносились по улицам города, навевая мрачности, уныние и заставляя редких прохожих зябко ежиться. И хотя Чэнду и являлся густонаселенным городом, столицей провинции Сычуань, Затянутый серой хмарию, он полностью лишился своей привычной оживленности и суеты в эти выходные дни. Джен Хао Мин вылез из такси и, не раскрывая зонта, пробежал несколько метров до стоящего на перекрестке интернет-кафе Цзитянь. В отличие от опустевших улиц города, в интернет-кафе, напротив, было тесно и оживленно. Поскольку по соседству было несколько вузов, в этом заведении никогда не было недостатка в посетителях. Хозяин интернет-кафе, полный мужчина средних лет, в этот момент стоял за кассой, присматривая за немалой выручкой. Его широкое лицо прям-таки лучилось довольством. Увидев Джан Хао Мина, торопливо идущего в его сторону, он слегка удивился. Мужчины под пятьдесят были здесь редкими гостями. Выглядел Джен Хао Мин не лучшим образом. Одежда вся промокла под дождем, волосы свисали спутанными прядями. Подойдя к хозяину заведения, он положил свою сумку на стойку, вынул из кармана бумажку и протянул ему со словами «Проверьте этот сетевой адрес и скажите, какому компьютеру он соответствует». Голос Джен Хао Мина звучал хрипло и немного устало. Сетевой адрес, указанный на бумажке, действительно относился к диапазону адресов, выделенных для интернет-кафе «Дзитянь». Однако тучный хозяин лишь мазнул взглядом по бумажке и прикрыл глаза, всем своим видом демонстрируя безразличие. «Для чего это вам?» «Давай без лишних слов. Срочно проверь!» Джен Хао Мин вдруг бросил на собеседника резкий взгляд, прожигающий насквозь. Владелец даже немного струхнул. Стоявшая неподалеку девушка-администратор тоже вздрогнула от резкого голоса и обернулась. Ее зрачки расширились от испуга, почти полностью закрыв радужку. Немного опомнившись, владелец заведения почувствовал себя глубоко уязвленным. Когда он уже решился поставить собеседника на место, Джан Хао Мин вынул удостоверение, бросил на стойку и, понизив голос, процедил. «Я полицейский». Владелец разом сник и сглотнул слюну, сдерживая рвущееся наружу раздражение. Он передал бумажку стоящей рядом девушке со словами «Лень, найди-ка ему». Повернувшись к своему монитору, девушка-администратор быстро сверила данные и выдала. «Второй ряд, шестой компьютер слева». «Ясно» удовлетворенно кивнув, Джан Хао Мин пригляделся к тому месту, на которое указала девушка. За нужным ему компьютером сидел парень лет двадцати с выкрашенными в бордовый цвет волосами. «Как долго он в сети?» «Начиная с полудня. Считайте почти пять часов». Джан Хао Мин достал из сумки цифровой фотоаппарат, навёл на парня и сделал несколько снимков подряд. Из-за шума, стоявшего в интернет-кафе, тот ничего не заметил, полностью погруженный в виртуальный мир. Фотоаппарат вдруг предупреждающе пикнул. Точно, на карте памяти закончилось свободное место. Джен Хао Мин едва слышно выдохнул, будто довел до конца какое-то важное дело. За эти полмесяца он обошел несчетное количество интернет-кафе «Чэнду», Наметил несколько десятков подозреваемых и сделал более трёхсот снимков. Правда, и сам не был уверен, будет ли от этого хоть какой-нибудь толк. «Как бы то ни было, пора навестить того человека. Минуло восемнадцать лет. Не знаю, вспомнит ли он меня», — так и размышлял Джен Хао Мин, покидая интернет-кафе. На улице на него налетел порыв осеннего ветра. Несколько холодных капель дождя попало за шиворот, отчего Джен Хао Мин невольно передернул плечами. Что это? Начало новой истории? Или же ничего и не заканчивалось? Вечер того же дня, 20.17. К тому времени, как Джен Хаумину удалось с огромным трудом разыскать нужное место, уже полностью стемнело. Это был жилой микрорайон, застроенный низкими обшарпанными домами, между которыми змеились узкие улочки. Тусклого света от покорёженных фонарей еле хватало, чтобы разогнать окружающую темень. Ответавшего в воздухе густого запаха плесени становилось дурно. На улицах, в ста метрах оттуда, вовсю бурлила ночная жизнь. Дождь все так же лил, не переставая. По проезжей части неслись потоки грязной мутной воды. Однако Джан Хао Мин шел прямо, не выбирая дороги, пока не добрался до места назначения. Он сверил номер дома, протянул руку и два раза стукнул по деревянной двери. «Кто там?» Донесся изнутри хриплый каркающий голос. Казалось, говоривший вложил все свои силы в этот вопрос, однако тот всё равно прозвучал не громче шёпота. Но даже еле слышимый, этот голос так резал слух, словно кто-то проводил ножом по стеклу. Он неотвратимо врезался в барабанные перепонки Джен Хао Мина, причиняя почти физическую боль. От этого кошмарного ощущения его всего передёрнуло. После короткой паузы он ответил «Я из полиции». Вслед за тихим шорохом деревянная дверь лачуги отворилась внутрь. В тусклом свете, лившемся из помещения, Чен Хао Мин увидел силуэт, напоминающий чудовище из кошмаров. И хотя он успел морально подготовиться к тому, что именно увидит, По его лицу все же пробежала невольная судорога. А кто не испугался бы, столкнувшись с таким монстром поздно ночью? И правда, перед ним стояло вылитое чудовище, сгорбленная спина, лысый череп без единого волоска и только полоски старых истинно черных рубцов на голове. Лицо тоже все испещрено шрамами, так что нельзя найти ни одного живого места. Черты лица выглядели еще более отталкивающими, неровно посаженные глаза, уродливый нос, словно от него отхватили кусок, рассеченная надвое верхняя губа. Джен Хао Мин сделал глубокий вдох, беря эмоции под контроль, и обратился к этому монстру по имени. «Уан Шао Пин». Взгляд жуткого калеки по имени Хуан Пин в одно мгновение стал серьезным. Он чуть ли не целую вечность неотрывно разглядывал человека напротив, после чего срывающимся голосом произнес «Вы офицер Чен?». Его голосовые связки были сильно повреждены. Когда он говорил, то создавалось ощущение, что голос совершенно не слушается его. Брови Джен Хао Мина взметнулись вверх от удивления. «Не думал, что ты узнаешь меня. Столько лет прошло, а ты до сих пор помнишь?» «Как я мог забыть?» — сквозь зубы выдавил Хуан Шао Пин. Звучание его голоса было для Джен Хао Мина медленной, мучительной пыткой. «Я тоже не забыл. Ни на минуту не забывал. Голос полицейского тоже задрожал от волнения. «Поэтому только сейчас пришел к тебе». «Входи!» — сказал Хуан Шаопин, развернувшись и направившись вглубь комнаты. При ходьбе он всем телом опирался на костыль. Теперь стало видно, что ноги его тоже сильно изувечены. Жилье было совсем крохотным, чуть больше десяти квадратных метров. Рядом со входом был отгорожен закуток, где стояли плита и посуда. Надо полагать, это была кухня. Чуть дальше находилась жилая комната, обставленная крайне скудно. Кровать, стол, несколько стульев. Единственным стоящим предметом здесь был 21 старомодный телевизор. От увиденного у Джан Хау Мина болезненно защемило в груди. Так не должно было случиться. В жизни этого человека тоже все могло сложиться иначе. Но все изменилось после того трагического случая, произошедшего восемнадцать лет назад. Хуан Шаопин усадил гостя и сразу перешел к сути. «Вы так внезапно пришли. Удалось». «Обнаружить какие-то новые улики?» «Да, появились кое-какие зацепки. Но пока непонятно, стоящие ли...» Джен Хао Мин вынул фотоаппарат и включил режим просмотра. «Взгляни-ка на этих людей. Может, кого-то узнаешь?» Хуан Шао Пин, придвинувшись, сосредоточенно уставился на дисплей фотоаппарата. Но совсем скоро на его лице проступило разочарование. «Нет, они все слишком юны. Восемнадцать лет назад. Это просто не мог быть кто-то из них». «Знаю», — подавленно пробормотал Джен Хаумин, прикусив губу. «Но я ждал столько лет, и вот наткнулся на эту зацепку». «Я не хочу упустить ни одной ниточки, которая может привести к преступнику. Посмотри-ка внимательно. Пусть даже это не тот самый человек, но он может быть с ним как-то связан. Приглядись, не упусти ничего, что может вызвать у тебя смутные ассоциации». «Какие такие смутные ассоциации?» Хуан шаупин с недоумением глянул на полицейского. Джен Хао Мин не нашелся, что ответить. И правда, чего он требует от собеседника? Какие вообще ассоциации у того могут возникнуть, если это изначально совсем другой человек? Поставленная задача изначально была невыполнима и даже абсурдна по своей сути. К счастью, Хуан Шао Пин не стал заострять на этом внимание. Он все так же скрупулезно, Снимок за снимком просмотрел все фотографии, хранящиеся на карте памяти камеры. После чего отрицательно покачал головой, показывая, что никого не обнаружил. На Джен Хао Мина накатила опустошенность и безысходность. Тихо вздохнув, он убрал фотоаппарат в сумку. Что это были за люди? – спросил Хуан Шаопин, видимо, пытаясь сменить тему и таким образом отвлечь собеседника от грустных мыслей. Чэн Хао Мин не ответил. «Был ли смысл что-то объяснять? Он же совершенно не в курсе дела. В том трагическом событии, произошедшем 18 лет назад, он был всего лишь безвинной жертвой». Хуан Шао Пин, словно догадываясь, о чем думает полицейский, неприятно рассмеялся. Было непонятно, потешался ли он над собой или над собеседником. При этом его рассечённая надвое губа приподнялась, обнажая ряд белоснежных зубов. Чжэн Хаумин нахмурился. «Тебе... тебе нужно сделать пластическую операцию». Но, сказав это, он тут же пожалел. Пластическая операция! Хуан Шаупин натужно выдавил из себя несколько горьких смешков. А на какие деньги? У меня есть только небольшое пособие, да жалкие гроши, выручаемые за продажу собранного на улице мусора. То, что я смог дожить до сегодняшнего дня, уже достижение. «И то правда. Чувствуя неловкость, Джен Хао Мин решил сменить тему. «Да, ты просмотрел все фотографии. Если потом что-то придет на ум, немедленно свяжись со мной. Возможно, я к тебе еще приду». Хуан Шао Пин ничего не ответил. Он поднялся, опираясь на палку, всем своим видом показывая, что готов проводить гостя. Два дня спустя, 21 октября, 10.45. Гнетущая атмосфера, повисшая в кабинете начальника отдела уголовного розыска Управления общественной безопасности Чэн невидимой петлёй сдавливало горло. Начальник Ханьхао в порыве гнева ударил по столу и вскочил с места. Его глаза округлились от шока. Он резко спросил, практически прорычал. «Что? Повтори, что ты сказал?» Стоявший напротив разъярённого Ханьхао Инцянь, его подчинённый, был на целую голову ниже своего массивного начальника. Пару мгновений он кусал губы, собираясь с духом, после чего голосом, в котором смешались горе и паника, произнёс. «Только что позвонили из полицейского участка Наньчен и сообщили, что Джен Хао Мин, наставник Джен, убит!» «Конкретнее!» На скулах Хао вздулись желваки. Хотя он намеренно сдерживал себя от проскальзывающих в его словах мучительной скорби и гнева, невольно пробирала дрожь. По словам коллеги из участка Наньчен, десять минут назад к ним поступил срочный вызов с сообщением, что на подведомственной им территории произошло убийство. Спустя пять минут первый наряд полиции прибыл на место происшествия. Обнаружилось, что убит наставник Джен из нашего отдела. Тогда они сразу связались с нами по телефону и доложили об обстоятельствах дела. Детали выясняются. «Сейчас же выдвигаемся на место!» Хань Хао набросил на плечи пальто и стремительным шагом направился прочь из кабинета. Ин Циань прорисил пару шагов, догоняя, после чего подстроился под шаг начальника и пошел вслед за ним, добавив. «Начальник, Хань, есть еще одно довольно странное обстоятельство. Тот, кто вызвал полицию, — сам полицейский. — Да? — ни на секунду не замедлил шаг. — Из участка Нанчен? — Нет, он назвался начальником отдела уголовного розыска Лунчоу. — Лунчоу? — начальник нахмурился. — Так это же черт знает где. С какой стати этот тип оказался на моей территории? Впрочем, эта мысль занимала его внимание лишь долю секунды. В этот момент ему действительно было не до того, чтобы задаваться странными вопросами, которым даже пока не ясно, с какого боку подобраться. На пути от своего кабинета до машины Ханьхао успел вызвать по телефону лучшего судмедэксперта и следователей, а также самых способных оперативников угрозыска, велев всем в кратчайшие сроки прибыть на место преступления. Весть о смерти Джен Хао Мина произвела эффект разорвавшейся бомбы, вмиг разлетевшись по внутренней связи по всему управлению общественной безопасности Чэнду. Новость вызвала такой сильный резонанс даже не столько потому, что был убит полицейский, сколько из-за самой личности Джен Хао Мина, его репутации и достижений, приобретенных за почти 30 лет службы в полиции. Чжэн Хаумину в этом году исполнилось 48 лет. В 23 он пришел на службу в отдел угрозыска Чэнду и с тех пор в полной мере проявил свои способности, раскрыв одно за другим несколько крупных и запутанных дел. Им лично были найдены и задержаны десятки жестоких преступников. И пусть без высшего образования шансов продвинуться по карьерной лестнице у него было немного, Тем не менее, он давно прослыл легендой среди своих коллег в управлении. В последние два года возраст брал своё, и Чен Хао Мин всё реже принимал участие в оперативной работе. Однако для всех молодых ребят в отделе он являлся уважаемым наставником. Без преувеличения можно было сказать, что джен Хао Мин был живым символом угрозы Чэнду. Даже начальник отдела Хань Хао Известный своим крутым нравом, почтительно обращался к нему наставник Чен. Внезапная смерть такого человека для любого полицейского была, что нож в сердце. И, несомненно, сильнее всего она ударила по Ханьхау. В машине он все время торопил водителя. «Быстрее! Быстрее!» Сине-белая полицейская машина со включенной мигалкой на скорости под сотню километров в час мчалась по кольцевой дороге, расчищая себе путь воем сирены. Два года назад Чжэн Хао Мин купил собственную квартиру в Чэнду и перевез туда всю семью, поэтому выделенное ему управлением жилье освободилось. Однако оно тоже не всегда пустовало. Иногда, засидевшись на работе, Джен Хао Мин оставался там переночевать. С одной стороны, его окружали коллеги, что было удобно для решения рабочих вопросов. И в то же время он не тревожил сон жены и дочки, привыкших рано ложиться спать. Со временем прежнее жилье стало для него своего рода вторым кабинетом. По сообщению с участка Нанчен, Джен Хао Мин был убит именно в его служебной квартире. Территориально это было совсем недалеко от управления. К тому же машина, на которой ехал Хань Хао, неслась, что есть мочи, так что не прошло и десяти минут, как они уже прибыли на место. Этот жилой микрорайон был весь застроен старыми низкими кирпичными домами. Квартира Чэн Хао Мина находилась в седьмом корпусе на третьем этаже. У двери подъезда караулил молодой сотрудник полиции. Хань Хао, не дожидаясь, пока машина полностью остановится, открыл дверь и выскочил наружу. Зайдя в дом, он скорым шагом двинулся вверх по лестнице. Поднявшись на третий этаж, увидел двух полицейских, охраняющих вход в квартиру Чэн Хао Мина. Они узнали Ханьхао и тут же уважительно поздоровались. «Начальник хау, вот и вы!» «С какой стати вы стоите снаружи?» — резко спросил Ханьхао с суровым выражением лица, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Доложите обстановку!» Парни замялись с ответом. Один из них, почесав голову, произнес с запинкой. «Мы сами не знаем. Тот человек не разрешил нам войти». «Велел охранять снаружи». Полицейский сказал чистую правду. Получив приказ из дежурной части, они тут же отправились сюда. Однако вызвавший полицию человек, находившийся в квартире, не дал им даже приблизиться к телу. Притом по документам он оказался начальником отдела уголовного розыска. Полицейские пришли в замешательство и не знали, что и предположить. Приехал ли он специально? чтобы расследовать это дело. В такой ситуации им ничего не оставалось, как встать на стражу у дверей и сообщить о произошедшем в местный отдел уголовного розыска. Ханьхао, понятное дело, всего этого не знал. И хотя у него в голове роилось множество вопросов, он не стал больше ничего спрашивать, вместо этого направившись в квартиру, чтобы увидеть всё собственными глазами. Квартира была двухкомнатная. По левую сторону от входной двери находилась гостиная, по правую кухня. Тело Джан Хаомина лежало на полу гостиной лицом вверх. От шеи и вниз все было залито кровью. С первого взгляда было ясно, что с момента смерти уже прошло какое-то время. В комнате находился еще один человек, который стоял на одном колене рядом с телом и пристально рассматривал лежащий на полу кухонный нож. В таких старых домах вентиляция была неважная, поэтому в комнате висел густой запах крови. Ханьхао, сделав пару шагов от двери, остановился и с мрачным видом спросил. «Кто вы такой?» В этот момент Индзянь тоже зашел в квартиру, и встал за спиной начальника. Незнакомец тут же обернулся на звук голоса. Стало видно, что это мужчина лет сорока, худощавого телосложения. У него были прямые волосы и густые брови. Глаза хоть и не были большими, но их взгляд поражал своей проницательностью. Заметив вошедших, мужчина левой рукой дал знак «не подходить ближе». Другой рукой он вытащил из внутреннего кармана удостоверение — и кинул в руки Ханьхао, представившись. «Ло Фэй, начальник угрозыска Лунчжоу. Хань Ханьхао протянул руку и уверенным движением поймал документ. Бегло проглядев, передал его Инцзяню и в полголоса распорядился. «Пусть в информационном отделе проверят его данные». Уши Ло Фэя слегка дрогнули, словно тот раз слышал то, о чем говорил Ханьхао. Не спуская с пришедших цепкого изучающего взгляда, он спросил. «Вы из уголовного розыска?» Индзянь, показывая в сторону Ханьхао, произнес. «Это наш начальник Хань!» Ло Фэй коротко кивнул. «Хорошо. Тогда вы прекрасно знакомы с процедурой осмотра места преступления. Если собираетесь приблизиться к телу, будьте осторожны и не уничтожьте улики, которые могли остаться» на лице хань Хао проступило крайнее недовольство он махнул рукой иннтяаю чтобы тот вышел наружу иннтяь незаметно покачал головой в знак неодобрения ему было прекрасно известно о раздутом самомнении своего начальника своими словами ло фэй пусть и по незнанию перешел границы дозволенного учитывая что хань хао сейчас переполняли горе и негодование из за смерти джен хао Мина, Только что сказанное, несомненно, настроило его против Ло Фэя. И действительно, как только Инцзянь покинул квартиру, за дверью раздался голос Ханьхао. «Начальник Ло, что вы здесь делаете?» В голосе Ханьхао прорезались стальные нотки, из-за чего вопрос прозвучал крайне требовательно и жестко. Ло Фэй на мгновение опешил. Сейчас он тоже заметил, что атмосфера резко накалилась. Сообразив, что собственные слова и действия минуты ранее действительно были немного бестактными, поспешно поднялся на ноги и попробовал объясниться. «Я... я пришел к полицейскому Джену по личному делу. Я и не думал, что полицейский Джен... «А раз вы пришли по личному делу, я прошу вас покинуть место преступления!» Холодно перебил Хань Хао, не дожидаясь, пока собеседник закончит говорить. «Что касается определения хронологии событий, прошу подойти к офицеру Инь, который стоит на выходе из квартиры. Он проведет ваш допрос». Ло Фэй с минуту напряженно изучал крепкого и рослого мужчину в паре шагов от него. Тот, в свою очередь, сверлил его враждебным взглядом, всем своим видом излучая непреклонность. Тут в комнату вошли несколько человек, сопровождаемые негромким шумом. Судя по их форме и принесенному снаряжению, это были судмедэксперты-следователи. — Поскорее покиньте помещение! Не мешайте нам работать! — еще раз поторопил собеседника Хань Хао с явной неприязнью в голосе. Ло Фэй подавленно вздохнул, после чего, осторожно ступая и внимательно глядя себе под ноги, двинулся к выходу. Дойдя до Ханьхао и остальных, он сказал, «У меня уже появились некоторые соображения. Возможно, нам стоит сначала обсудить их». «Нет необходимости. Наша работа — это наша работа, и вас она никоим образом не касается». Сейчас ваш долг как заявителя — дать показания для содействия следствию. Вы сами из уголовного розыска, так что должны быть прекрасно знакомы со всеми положенными процедурами». Очевидно, Ханьхао выждал удобный момент, чтобы обратить оскорбившую его фразу Ло Фея против него самого. «Офицер Ло, пожалуйста, подойдите сюда», — окликнул Инцзянь, наполовину высунувшись из-за двери. Он был настроен намного доброжелательнее Ханьхао и, можно сказать, давал шанс Ло Фэю достойно выйти из неудобного положения. Тот кивнул в знак признательности и, скрипя сердце, вышел за дверь. Оставшиеся в квартире Ханьхао и остальные сразу занялись делом. Индзянь потянул Ло Фэя к лестничной площадке и, немного оправдываясь, произнес. «Такие у нас рабочие порядки. Не обижайтесь». А сейчас прошу вас изложить хронологию событий, имеющих отношение к вашему приходу сюда». С этими словами Индзянь достал блокнот и ручку. В это время снизу раздался протяжный вой полицейской сирены, и все повернули головы на звук. Оказалось, это подоспело подкрепление в лице других оперативников угрозыска. Ло Фэй махнул рукой, привлекая внимание Индзяня. «Изложение хронологии событий предлагаю перенести на более подходящее время. Сейчас есть дело поважнее. Вы можете отдавать приказы прибывшим оперативникам?» Индзянь отрицательно мотнул головой. «Наш начальник здесь. Как я могу самовольно действовать в обход него?» «Тогда сообщите вашему начальнику, чтобы срочно отдал распоряжение. Необходимо объявить в розыск подозреваемого. Мужчину худого телосложения...» Ростом приблизительно 165 сантиметров, скорее всего, с ножевыми ранами на руках. Его могли заметить неподалеку от места преступления между одиннадцатью часами вечера и двумя часами ночи. Торопливо, но четко изложил Ло Фэй, не сводя с собеседника горящего взгляда. Индзянь смешался. «Не получится. Наш начальник точно не прислушается к вам». «Вы должны мне поверить», — продолжил настаивать Ло Фэй с твердой убежденностью в собственной правоте. Индзянь горько усмехнулся. «Нет, вы не до конца понимаете ситуацию. Сейчас вопрос не в том, верю я вам или нет, а в другом. Вам следует делать то, что говорит наш начальник, а не пытаться заставить его поступать по-вашему». Ло Фэй ненадолго замолчал, переваривая услышанное, после чего вздохнул и произнес. «Хорошо, тогда записывайте мои показания. Мне было необходимо встретиться с офицером Ченом по личному делу. В 9.52 утра я позвонил ему на рабочий номер телефона, но его на месте не оказалось. Ваш коллега, парень по фамилии Сунь, сообщил мне другие его контакты». Я позвонил офицеру Чену на мобильный телефон, но никто не взял трубку. Затем я от его домашних узнал, что он может быть в этой квартире. В 10:37 я прибыл сюда. Дверь была не заперта. Я постучал, но никто не откликнулся. В тот момент я почувствовал в воздухе запах крови. Зайдя внутрь, обнаружил труп Чен Хаомина. Я тут же позвонил по номеру 110 и сообщил о произошедшем, сразу приступив к обследованию места преступления. В 10.44 прибыли полицейские из ближайшего участка. Я не позволил им войти в квартиру, чтобы они случайно не повредили улики. В 10.55 прибыли вы». Ло Фэй лаконично, но очень четко изложил последовательность событий, к тому же предельно точно указав их время. Цянь, записав сказанное слово в слово, посчитал, что все, что требовалось узнать непосредственно по сути дела, Ло Фэй уже сообщил. Подумав немного, он решил задать общий вопрос. «Вы были знакомым наставника Чэна?» Против его ожиданий Ло Фэй помотал головой. «Нет». Цянь прищурился от удивления. «Тогда...» «Как так получилось, что вы искали с ним встречи по личному делу?» Ло Фэй мгновение колебался с ответом. «Это связано с одним расследованием, с делом, которое вел офицер Чэн». «С делом?» Инцзянь потер кончик носа, запутавшись еще больше. «Тогда это должна была быть рабочая встреча?» На этот раз Ло Фэй надолго погрузился в молчание. Воцарившаяся пауза резко контрастировала с его беглыми ответами минутой ранее. Наконец, он спокойным, размеренным тоном продолжил. «Это дело восемнадцатилетней давности. В то время я еще не служил в полиции. Это дело коснулось меня лично». «Дело восемнадцатилетней давности?» Инцянь досадливо поморщился. «Это же когда было?» Отчего вы решили именно сейчас поворошить далекое прошлое? Ладно, это к делу не относится. Так, опишите, что вы увидели на месте преступления. Не относится к делу? Взгляд Ло Фея мгновенно помрачнел. Я бы так не сказал. И вот он вдруг резко сменился на холодный, так что собеседника даже прошибла дрожь. Интянь, застыв под суровым взглядом Ло Фея, нерешительно спросил: "Вы говорите, что смерть наставника Тшена и то дело связаны между собой? И что это было за дело?" Лоуфей заметил, как занервничал собеседник, и заставил себя успокоиться. После чего он непринужденным тоном задал встречный вопрос: "Как давно ты работаешь в отделе уголовного розыска?" "Еще нет и двух лет." честно ответил парень. «Оканчивал полицейскую академию?» «Да, закончил полицейскую академию провинции Сычуань по специальности криминалистика». «В таком случае я твой однокашник». Ло Фэй улыбнулся парню, его взгляд смягчился и потеплел. «Я тоже учился там и тоже по специальности криминалистика». «Ага, Хуан Вэй, наверное, сейчас один из преподавателей?» «Верно!» — парень активно закивал. «Он вел у нас курс криминалистического исследования следов преступлений». «Мы с ним были однокурсниками», — Ло Фей легонько хлопнул парня по плечу. «Любой пожилой преподаватель на факультете, кого бы ты ни спросил, точно еще помнит меня». «Ой, я и не думал, что вы действительно мой однокашник!» В глазах Инцзяня читалось неприкрытое восхищение, даже какой-то детский восторг. Лицо его оживилось, а голос зазвучал намного дружелюбнее. «Хорошо. Сейчас ты полностью во мне уверен, так?» Лицо Лофея вновь стало серьезным. «Потому что мне нужна твоя помощь». Инцзянь с готовностью кивнул в ответ, хотя и видел Лофея впервые. Мужчина перед ним обладал какой-то необъяснимой притягательностью. Он в два счета мог расположить к себе человека, завоевать его доверие, вызывать чувство духовной близости и надежности, словно старший брат или товарищ. Отлично. Ло Фэй удовлетворенно потер подбородок, из-за чего в уголках его рта обозначились две складки. Пока не будем о деле восемнадцатилетней давности. Сейчас есть более насущные дела. Меня волнуют несколько вопросов, и я хочу, чтобы ты на них ответил. Было ли что-то необычное в поведении офицера Джена в последние дни? Другими словами, замечали ли за ним странные слова или поступки? Необычное? Индзянь опустил голову, ненадолго задумавшись. Последние два дня он постоянно был на выездах. Впрочем, это вряд ли можно считать чем-то необычным. Для уголовного розыска частые выезды в порядке вещей. Да? А над каким делом он работал? Индзянь покачал головой. Да не над каким, если честно. Все-таки в у наставника Джена брал свое. Он уже не мог полноценно заниматься оперативной работой и самостоятельно вести крупные дела. И по большей части был занят аналитикой и руководством. Впрочем, он был таким человеком, что не мог сидеть без дела. Даже если в какой-то момент у него не было текущей работы, он частенько выезжал в город, следил за настроениями в обществе и все такое. А, точно. Последние два дня он главным образом занимался старыми расследованиями. Откуда ты знаешь? Лоффей всерьез заинтересовался последней фразой Инцзяня. Он обсуждал это с тобой? Напротив, он редко обсуждал дела с другими. «Наставник Джен всегда держался особняком и любил действовать в одиночку, избегая общения с людьми. Я лишь заметил, что в последнее время он всегда брал с собой на выезд цифровой фотоаппарат, поэтому и пришел к такому выводу». «Цифровой фотоаппарат?» Брови Лоффея взлетели вверх. «Марки Никон серебристого цвета?» э, «Верно. Всему нашему отделу закупали фотоаппарат этой марки. А откуда вы знаете?» «Тот фотоаппарат лежит на столе в гостиной!» — воскликнул Ло Фэй, обернувшись и устремив голодный взгляд в сторону квартиры. Два оперативника угрозыска, приехавшие позднее, с суровым видом стояли по обе стороны от двери, выполняя приказ Ханьхао. Ло Фэй быстро прикинул, что если сам попробует сунуться в квартиру, то нет никаких гарантий, что ему удастся реализовать задуманное. Поэтому он решил, что перспективнее будет заручиться помощью стоящего рядом однокашника, с которым только что завязалось знакомство. «Мне нужно взглянуть на этот фотоаппарат. Прямо сейчас!» — настойчиво произнес Ло Фэй, понизив голос. «Вынеси фотоаппарат сюда. Сможешь это сделать». Индзянь мгновение колебался с ответом. О, «Хорошо, я попробую». «Все будет зависеть от того, разрешит наш начальник или нет». Ло Фэй согласно кивнул. Другого варианта все равно не было. Парень все-таки чужой подчиненный. А уголовный розыск, опять же, место, где существуют свои строгие правила. Подставлять парня, вынуждая пойти его на нарушение субординации, тоже нельзя. Впрочем, Ин Цзянь не обманул надежд Ло Фэя. Когда он снова показался в дверях квартиры, в его руках был тот самый серебристый фотоаппарат марки Никон. «Я могу показать вам фотографии, которые там хранятся, но вам самому нельзя прикасаться руками к фотоаппарату. Это распоряжение начальника Ханя». Индзянь уже был в белых защитных перчатках. Говоря, он поднес фотоаппарат и развернул его к Лофею так, чтобы удобно было просматривать снимки на дисплее. Повинуясь нажатию пальцев, на экране одна за другой стали появляться фотографии. Ло Фэй предельно внимательно изучал каждую. Иногда он просил им тяня остановиться на каком-то кадре и некоторое время напряженно думал, сдвинув брови. Иногда доставал карманный блокнот с ручкой и что-то в него записывал поэтому прошло добрых полчаса, прежде чем они закончили просматривать все триста с лишним фотографий, хранившихся в памяти фотоаппарата. Ну что ж... Лоффей длинно выдохнул, после чего задумчиво продолжил. Так много фотографий. Закономерность вполне явная. В частности, есть один момент, на который стоит обратить внимание. И что более важно... Мы получили как минимум одну стоящую улику. Да, все снимки были сделаны в разных интернет-кафе. Это абсолютно очевидно. Фотографировали тайком, объект не догадывался, что его снимают. Всего сделаны снимки 57 человек, в основном это молодежь. Других совпадений особенно незаметно. Наставник Джен, должно быть, искал кого-то среди них. «Пока что я могу сказать лишь это. Или я что-то упустил?» — высказал свои соображения Индзянь, с нетерпением ожидая реакции Ло Фея. Сначала тот был склонен согласиться с выводами парня, но потом слова собеседника натолкнули его на новую мысль. «Объектов было не пятьдесят семь», — сказал Ло фэй не переставая крутить в руках ручку. «Их должно быть пятьдесят восемь». «Неужели я сбился со счета?» Индзянь посмотрел на собеседника в некотором недоумении, не совсем понимая, зачем нужно было так придираться к этому числу. «Ты не ошибся. Сейчас в фотоаппарате действительно снимки 57 человек. Однако ты заметил, что у каждой фотографии есть свой номер». Индзянь вывел на дисплей список снимков и пригляделся. «Точно! Это порядковый номер!» «Снимки нумеруются автоматически, исходя из той последовательности, в которой они были сделаны», дал следующую подсказку Ло Фэй. «Обрати внимание, в фотоаппарате нет шести снимков, с 280 по 285». -й. «Так вот в чём дело!» Инциан осознал, на что намекает Ло Фэй, и на одном дыхании выпалил свою догадку. «Я понял! Эти шесть снимков впоследствии были удалены!» Поскольку они идут подряд, на них должен быть запечатлен один и тот же человек, а именно пятьдесят восьмой объект». «Кто их удалил? И зачем он это сделал?» — пробормотал Ло Фэй, словно обращаясь к самому себе. «Тут явно что-то нечисто». «Вы подозреваете, что это может быть связано с убийством наставника Джена?» — разглядел скрытый подтекст в словах собеседника Инцзянь. Сокрушенно вздохнув, он продолжил: "Неужели этот человек и был тем, кого он искал? Если это действительно так, то получается, мы опоздали. Преступник уже уничтожил самую важную улику. Те люди, снимки которых сохранились в фотоаппарате, скорее всего, к самому делу не причастны." Ловэ не сводил напряженного взгляда с Индзяне. "Но у нас остались другие зацепки." Как минимум, можно попытаться выяснить, кого же все-таки искал офицер Джен. «Каким образом?» — тут же уточнил Индзянь. Ло Фэй показал свои записи, которые сделал во время просмотра фотографий. Там была всего одна строчка. «Интернет-кафе тянь 19 октября, 15.47». «И что это значит?» — Индзянь в недоумении потер лоб. «Тебе пока не хватает наблюдательности», — Ло Фэй несколько разочарованно пожал плечами. На последних фотографиях позади объекта виднеется окно с надписью «Интернет-кафе Зитянь», а в правом углу снимка указано время съемки. В дополнение к сказанному, Ло Фэй жирно подчеркнул ручкой запись со временем. «Это случилось позавчера днем». «Хм, точно». «Это действительно важная деталь». Индзянь украдкой бросил восхищенный взгляд на старшего однокашника. «Ладно, тогда передай мои соображения начальнику Ханю, конечно, если он захочет их выслушать. А я отправлюсь проверять свою версию». Лоффе оторвал листок бумажки и написал на нем номер телефона. «Если что-то случится, сразу свяжись со мной». Сказав это, он дружески хлопнул по плечу Инцяня и с независимым видом двинулся вниз по лестнице. Спустя два часа состоялось экстренное совещание отдела уголовного розыска Управления общественной безопасности Чанду, на котором присутствовали все начальники подотделов угрозыска и руководство полицейского участка. Атмосфера в конференц-зале была накалена до предела. Взгляды всех присутствующих были обращены к начальнику отдела угрозыска Хань Хао, сидящему с мертвенно-бледным лицом. «Наверняка все уже в курсе. Сегодня утром в нашем городе было совершено зверское убийство». Голос Ханьхао был слегка охрипшим. Видимо, ему до сих пор приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы сдержать переполнявший его гнев и скорбь. Не будем останавливаться на личности потерпевшего, а сразу перейдем непосредственно к обстановке на месте преступления. По сигналу Хань Хао его помощник Индзянь, сидящий рядом, включил проектор и вывел фотографии с места преступления на большой экран. Потерпевший получил три ножевых ранения. Колотую рану в живот, легкое ранение в области правого плеча и рваную рану в области шеи. Последний из них стало смертельным. Этим ударом была повреждена сонная артерия потерпевшего, в результате чего тот скончался от потери крови. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила в интервале между 12 и 2 часами ночи. Пояснения Ханьхао сопровождались фотографиями крупным планом, одна за другой появлявшимися на экране проектора. Для всех присутствующих подобные кадры с окровавленными и изувеченными телами были делом привычным. Но в этот раз жертвой убийцы оказался уважаемый полицейский, с которым они много лет проработали вместе. Оттого алая кровь на снимках казалась особенно яркой, а общая картинка производила почти гипнотический эффект, не давая отвести взгляд и вызывая ужас — холодными щупальцами пробиравшие до самого нутра. На фотографиях глаза Джен Хаомина были сомкнуты, но рот остался приоткрытым, словно пронзительный крик навечно застрял в его горле. Поперёк шеи тянулась страшная рана длиной 7 сантиметров, что можно было определить по масштабной линейке рядом с трупом. Вытекшая из раны кровь образовала огромную лужу рядом с телом, темным пятном расплываясь на весь экран проектора. Исходя из вида ранений, можно утверждать, что убийца использовал орудие преступления наподобие кинжала. На месте преступления также был обнаружен кухонный нож. Согласно заключению экспертов-дактилоскопистов, отпечатки пальцев на нем принадлежат потерпевшему, и логично предположить, что он был использован в качестве средства самозащиты. На этом основании мы полагаем, что прежде чем потерпевший был убит, между ним и нападавшим велась ожесточенная борьба. Существует множество других улик, подтверждающих данный вывод. Хао Хань подал знак рукой Инцзяню, и на экране стали одна за другой появляться фотографии помещения, где было совершено преступление. «Это след от ножа, оставшийся на столе в гостиной», А это след на декоративной тумбочке. Предметы в ней лежали в беспорядке, словно после сильного толчка. Вот здесь все забрызгано кровью. Очевидно, именно в этом месте потерпевший и получил смертельный удар. Присутствующие молча внимали. Вслед за пояснениями Ханьхао, сцена борьбы Джэнь Хао Мина с убийцей, словно на его разворачивалась перед их глазами. В этот момент изображение на экране сменилось, и взгляду присутствующих предстал снимок деревянного пола крупным планом. Увидев эту фотографию, Хань Хао как будто немного воспрял духом. На этом снимке участок пола рядом с ногами покойного. На нем вы можете увидеть несколько капель крови. Форма следа указывает, что кровь должна была капать с высоты, Поскольку на потерпевшем была пижама с длинными рукавами, ранения в плечо и живот были нанесены на участке тела, скрытые под одеждой, и кровь из них не могла свободно капать на пол. В то же время рана в области шеи была слишком большой, чтобы следы крови от нее могли быть в виде отдельных капель. Поэтому, осматривая место преступления, мы пришли к выводу, что данные следы крови с высокой степенью вероятности оставил убийца – Верните изображение кухонного ножа крупным планом. Итак, посмотрите. На лезвии ножа также обнаружены следы крови. Эти два факта согласуются между собой. Все сходится. То есть преступник был ранен? В конференц-зале поднялся нестройный гул голосов. Все заметно оживились. Многолетний опыт подсказывал, если убийца получил ранение, он не только мог оставить неопровержимые улики на месте преступления в виде капель крови, но и дать дополнительные улики, облегчающие следствию его поиск и задержание. «Сейчас я могу с уверенностью заявить, так и есть!» Ханьхау обвел пронзительным взглядом всех присутствующих, вмиг заставив стихнуть шепотки, после чего схватил лежащий на столе отчет и помахал им перед собой. «Это только что полученные результаты лабораторного анализа», «Образцы на ноже и на полу принадлежат человеку с третьей группой крови, но у потерпевшего группа крови другая. Несомненно, эта кровь принадлежит убийце». «Так, а теперь перейдем к фотографиям кухни». На экране появилась фотография окна с деревянной рамой, находящегося в кухоньке старого типа. Ханьхао продолжил доклад, комментируя каждый снимок. За окном находится сквер этого микрорайона. Окно было распахнуто наружу, причем стекло на нижней раме было выбито. Так, следующее. Это буфет. На его поверхности также обнаружены царапины от ножа. Тут Хань Хао ненадолго замолчал, прежде чем продолжить. На этом основании мы полагаем, что убийца забрался на третий этаж с задней стороны дома. Сначала по окну с решеткой на нижнем этаже а затем по водосточной трубе. После этого он разбил стекло на кухонном окне и проник внутрь. От этого шума проснулся потерпевший и встал проверить, в чём дело. Их пути пересеклись на кухне, завязалась схватка. Защищаясь, потерпевший схватил кухонный нож. Отмахиваясь им, он понемногу отступал назад, пока в конечном счёте не оказался в гостиной и не был там убит». «Были ли обнаружены на месте преступления следы или отпечатки пальцев убийцы?» — раздался вопрос из зала. Хань Хао отрицательно покачал головой. «Нет, на убийце, скорее всего, были перчатки и бахилы. Он явно обладает определенными познаниями в том, что касается противодействия расследованию». «Ясно», — задавший вопрос заметно упал духом. Как правило, по следам ног можно было вычислить примерный вес и рост преступника, а отпечатки пальцев пробить по базе. Если у него уже имелись судимости, то таким образом можно сразу выяснить его личность. Если же преступник не оставлял на месте преступления никаких следов отпечатков, то это однозначно намного усложняло расследование дела. Ухань Хао внезапно посуровило лицо, взгляд стал напряженным. Несмотря на это, мы все же обнаружили достаточно улик. Сейчас прошу всех записать особые приметы преступника. Это молодой мужчина худощавого телосложения ростом от 164 до 167 сантиметров со свежими ножевыми ранами на руках. Присутствующие потянулись за блокнотами и ручками и стали записывать приметы преступника. Хань Хао только-только закончил говорить, как кто-то в зале не сумел сдержать тихий возглас удивления. В полной тишине это восклицание прозвучало особенно громко. Все тут же повернулись на звук. Это оказался Индзянь. Хань Хао, нахмурившись, посмотрел на него. «У тебя есть вопросы?» «Вопросов нет», — Индзянь торопливо замотал головой. Поколебавшись мгновение, он добавил. «Разве что у того человека утром...» Анализ был весьма точен. «Какого человека?» — не сразу сообразил Ханьхао. «Ну, того, из отдела уголовного розыска другого города. Ло Фэй. Он еще утром говорил, что нам следует искать мужчину худой комплекции, ростом порядка 165 сантиметров, с порезами на руках». «Что?» — Ханьхао вытаращил глаза от удивления, недоумевая, как тот смог прийти к столь точному заключению. Следует отметить, что хотя на первый взгляд такое описание преступника звучало довольно просто, чтобы его получить, потребовался тщательный анализ нескольких экспертов-криминалистов. Тот факт, что убийца смог бесшумно и незаметно забраться на третий этаж дома и к тому же пробраться внутрь через узкое окошко на кухне, подразумевает, что он невысокий и худощавый в прекрасной физической форме. Это-то как раз лежит на поверхности. Но определить точный рост преступника без проведения экспертизы уже намного сложнее. Между нападавшим и потерпевшим завязалась ожесточенная схватка, после которой на деревянных буфетах, в кухне и в гостиной осталось множество следов от ножа. Убийца держал в руке острый кинжал, каждый удар наносил со всей силой, и логично было предположить, что при этом он занимал позиции, наиболее удобные для нападения. Исходя из чего, а также с учетом таких данных, как высота ударов, их наклон и траектория, можно было рассчитать примерный рост нападавшего. Для всего этого требовалось провести крайне точные и сложные вычисления, к тому же с использованием математического моделирования. Трудно представить, чтобы кто-то, полагаясь только на собственные глаза и ум, мог проделать подобную работу. На полу гостиной остались следы крови преступника. Чтобы появились следы такой формы, кровь должна была капать сверху. Здесь тоже требовался тщательный анализ. Чем выше находится рана, из которой капает кровь, тем больше будет площадь пятна, которая останется на полу после падения. Руководствуясь этой логикой, на месте преступления был проведен следственный эксперимент, позволивший определить примерную высоту, с которой капала кровь. В результате всех расчетов эксперты пришли к выводу, что расстояние от пола составляло от 70 до 90 сантиметров. В это время года люди одеваются довольно тепло. Кровь могла капать только из раны, расположенной на непокрытом одеждой участке тела, то есть на лице или на руках. Прийти к заключению, что убийца был ранен в руку, можно только после обобщения выводов экспертов. И все это... Ло Фэй каким-то образом смог понять за такое короткое время? У Хань Хао это, мягко говоря, не укладывалось в голове. Впрочем, выражение сильного удивления на его лице задержалось лишь на миг. Тут же, скрывшись за маской ледяного равнодушия, суровым тоном он заявил. «Статус и цель приезда этого человека пока не ясны. В данном деле он, собственно, один из главных подозреваемых». «Инцзянь, я велел тебе поручить одному из оперативников проследить за ним. Доложи, что нам известно на данный момент?» «Я поручил это задание Цзинью Фэну из второй группы. Сейчас свяжусь с ним», — сказал Инцзянь, тут же доставая телефон и набирая номер. Последовала серия длинных гудков, пока, наконец, на том конце провода не приняли вызов. «Алло, это Цзинь?» — сказал Инцзянь, начиная разговор было неясно, что ему ответили но лицо Индзяня вдруг окаменело он словно в ступоре продолжал слушать лишь периодически издавая короткое ответное его интонация выдавала крайнюю степень замешательства наконец он встал и подошел к хань хао протягивая ему телефон со словами начальник хань возьмите трубку тот бросил недоуменный взгляд на своего помощника после чего произнес «Алло, это Хань Хао!» «Начальник Хань, извините, это Ло Фэй», — раздался в трубке немного глухой мужской голос. «Ло Фэй?» — Ханьхао тоже на секунду опешил. «Я полагаю, между мной и вашим оперативником возникло некоторое недопонимание», — без всяких прелюдий начал объяснять Ло Фэй, находящийся на том конце провода. «Я проверял одну свою версию и спустя некоторое время обнаружил за собой слежку. Я выждал удобный момент, чтобы нейтрализовать следящего. Сопротивление с его стороны вылилось в небольшую схватку. Все это произошло буквально минуту назад. Сейчас он без сознания, но очень скоро придет в себя. Когда вы позвонили, я как раз обнаружил его удостоверение. Произошло явное недоразумение. Я очень сожалею». Надо сказать, Ло Фэй был искренен в своих словах, но этого обстоятельства было явно недостаточно, чтобы рассеять гнев волной, подымающейся в груди Ханьхао. Последний всеми силами сдерживался, чтобы не дать волю эмоциям и не перейти на крик. Сделав несколько глубоких вдохов, он крайне недовольным и категоричным тоном произнес «Ло Фэй! Начальник Ло, тут вам не лунь «Вам не кажется, что вы своими действиями перегнули палку?» «Я вас прекрасно понимаю. Я и в самом деле слишком резко отреагировал. Однако тон Ло Фе внезапно стал крайне серьезным. «Но если бы вы знали, как ужасен этот притаившийся убийца, то тоже смогли бы понять меня». Ханьхау нахмурился. Ему не составило труда уловить скрытый смысл в словах Ло Фея. «А? Вы снова что-то обнаружили?» «Да. Надеюсь, в этот раз вы сможете внимательно меня выслушать?» После секундных размышлений Хайнхао ответил. «Жду вас в своем кабинете через полчаса». «Хорошо. Ага, у меня для вас есть хорошая новость. Ваш оперативник очнулся». Несколько мгновений спустя в трубке раздался голос Цзинь Юфэна. «Начальник, я идиот!» раздраженно гаркнул Хань Хао и дал отбой. Когда Лу Фэй зашел в кабинет Хань Хао, тот, как и было условлено, уже ждал его. «Как продвигается расследование?» порывисто спросил Ло Фэй, еще не успев усесться. «Я вовсе не обязан отчитываться перед вами», нейтральным тоном парировал Ханьхау. Ло Фэй горько усмехнулся, снова почувствовав, что бьется в непробиваемую стену. Ханьхау заметил, что собеседник дал слабину и больше не упорствует, его настроение немного поднялось. Он решил, что требуется сказать еще что-то, чтобы сбить спесь с этого типа. Ханьхао задумался ненадолго, подбирая точную формулировку. Что касается особых примет преступника, то мы уже в курсе. На всех транспортных узлах в пригороде выставлены полицейские кордоны. К проведению специальных проверок подключены все силы полиции. В первую очередь проводится проверка лиц, замешанных в прежних делах, которые вел покойный. Лофей тут же включился в диалог. Я понимаю, к чему вы ведете. Полагаете, что это убийство совершено из мести и связано с работой Джан Хаомина в полиции? На месте преступления нет следов грабежа. Убийца проник внутрь уже вооруженным. Совершенно очевидно, что это было заранее спланированное убийство. Или вы считаете, что может быть какое-то другое объяснение? Задал встречный вопрос Ханьхао продолжая отстаивать свою точку зрения. Ло Фэй внезапно сменил тему разговора. «Вы знаете, почему я оказался здесь?» «Это именно то, что меня интересует», — Ханьхау не сводил пристального взгляда собеседника. «Кстати, какое отношение вы имеете к офицеру Чжэн?» Ло Фэй не ответил напрямую. Вместо этого он достал из кармана сложенное вдвое письмо и протянул собеседнику. Ханьхао развернул его и вгляделся в текст. «Студенту номер 8102. Ты, должно быть, еще помнишь меня. Вступление окончено, пора переходить к основной части. Ожидание и правда слишком затянулось.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 «Я жду тебя здесь!» Хань Хао наморщил лоб, стараясь вникнуть в смысл письма. Стоящий рядом Ло Фэй стал пояснять. «Я получил письмо два дня назад. Оно было отправлено из этого города. 8102 был моим курсантским номером, когда я учился в полицейской академии». «Точно!» Вы поступили в полицейскую академию провинции Сычуань в восемьдесят первом году. Во время обучения демонстрировали выдающиеся результаты по всем предметам. Вас там даже называли самым талантливым курсантом за все время. Но прямо перед выпуском из академии вы совершили ошибку, в результате чего вас распределили в Лунчоу, город второй линии. Там вы начали служить обычным полицейским в полицейском участке в пригороде. Однако быстро продвинулись по служебной лестнице и спустя восемь лет уже стали главой полицейского участка. Через некоторое время вас перевели в отряд уголовной полиции Лунчжоу. Мы все про вас выяснили. Ханьхаус улыбкой постучал пальцем по документу, лежащему на столе. Эти слова явно пробудили у Ло Фея множество воспоминаний, повергнув его в крайнее смятение. Прошло немало времени, прежде чем он пробормотал. Ошибку? Ха, может, точнее будет назвать это поражением. Сокрушительным поражением. Такая внезапная смена эмоций собеседника стала большой неожиданностью для Ханьхао, позволив ему взглянуть на Ло Фея с другой стороны еще раз все обдумав он заключил у человека стоящего перед ним были такие выдающиеся способности и вдруг какое то событие в раз перечеркнуло блестящие карьерные перспективы к такой истории сложно остаться равнодушным не сдержавшись он произнес в утешение но «Ну, чтобы это ни было ошибка или поражение все равно это уже в прошлом В любом случае, не стоит принимать это так близко к сердцу. — Нет! — Ло Фей с мукой на лице покачал головой. Его глаза были распахнуты так широко, что стали видны красные прожилки в уголках глаз. — Еще не закончилось. Он вернулся. Он все еще здесь. Вид Ло Фея, когда он произносил эту фразу, производил пугающее впечатление. Глаза горели негодованием, а напряженный голос пробирал до костей. Ханьхао еще находился в некотором шоке, когда ему в голову пришла внезапная мысль. Он снова потянулся к письму и проглядел его еще раз, после чего на одном дыхании выпалил. «Это письмо! Кто его написал? И какое оно имеет отношение к смерти офицера Дженхао Хаомина?" Ло Фэй задумчиво потер виски, понемногу успокаиваясь, после чего неожиданно задал встречный вопрос. «Когда вы пришли в отдел угрозы Чэнду?» «Десять лет назад, после окончания магистратуры в Китайском народном университете общественной безопасности по специальности криминалистика». На этот раз Ханьхао, закончивший самое престижное учебное заведение для будущих полицейских в Китае, ответил собеседнику охотно, с ноткой гордости за самого себя. «Поэтому вы ничего и не знаете». Лофей тяжело вздохнул и вновь сменил тему. «Сегодня утром, после того, как покинул место преступления, я отправился в интернет-кафе «Дзитянь» проверить улику, которую дали нам удаленные снимки в фотоаппарате офицера Джена. Позавчера, в 15.47, он пришел туда и тайно сделал снимок одного посетителя». Я велел системному администратору предоставить историю поиска в браузере этого посетителя. И в результате проверки наткнулся на один любопытный сайт. Когда разговор вновь перешел на текущее дело, к тут же вернулись присущие ему сдержанность и педантичность. Говоря, он протянул собеседнику листок с распечаткой. Хань Хао взял листок в руки. Хотя он не очень хорошо разбирался в компьютерных вопросах, сразу догадался, что перед ним пост на каком-то интернет-форуме. Имя пользователя, который его отправил, было написано латиницей «Эуменидес». Тема сообщения «Призыв к смертной казни» была выделена жирным шрифтом, сразу привлекая внимание. Текст сообщения был следующим. «Каждый раз...» Когда я открываю глаза, я вижу, что в этом мире еще много зла и скверны. Закон орудие очищения этого мира, но применение закона всегда наталкивается на слишком жесткие ограничения. Кто-то совершает преступление, но эти преступления не подпадают под действие закона. Или кто-то совершает преступление но не удается найти достаточно доказательств, подтверждающих его вину. А иногда люди, совершившие преступление, имеют необходимые деньги и связи и могут поставить себя выше закона. Закон несовершенен. Обществу требуется иное орудие наказания виновных, помимо закона. «Я...» тот, кто будет вершить наказание. И я применяю только один способ наказания, самый честный — смертную казнь. Я собираюсь ликвидировать целую группу преступников, но точный список пока не определен. Потому что я даю вам шанс вписать в этот список одно имя. Вы желаете чьей-то смерти? Вы считаете, что этот человек абсолютно не заслуживает того, чтобы жить в этом мире, но у вас нет возможности наказать его. Само понятие справедливости перед ним блекнет. Если это так, то впишите сюда его имя. Скажите мне, что он натворил, и я вынесу ему приговор. У вас есть две недели, после чего я опубликую... Окончательный список. «Это просто чья-то злая шутка», — Ханьхао помотал головой, не зная, что и думать. «В интернете такого рода сообщений полно». «Злая шутка?» Ха. Ло Фэй, скривив рот в усмешке, внезапно подался вперед всем телом. Последующие слова он произнес с яростным напором, распаляясь все сильнее. Это что иное, как ужасный преступный план. Офицер Чен погиб именно из-за этого, но он не был первой жертвой. Восемнадцать лет назад тот же убийца уже совершил одно чудовищное преступление. «И что произошло восемнадцать лет назад?» Тут же переспросил Ханьхао. Ло Фэй отстранился и отрицательно качнул головой. «Сейчас я не могу сказать». Ханьхао смерил собеседника крайне недовольным взглядом. «И что все это значит?» «Это секретная информация», — непреклонно заявил Ло Фэй. «Что еще за секретная информация?» «18 лет назад в этом городе было совершено преступление. Поскольку его признали особо жестоким, чтобы не допустить панику среди населения, Было решено присвоить этому делу наивысшую степень секретности. Все следственные работы также велись специальной следственной группой под строжайшим секретом. Однако дело до сих пор не раскрыто. Сказав это, Ло Фэй ненадолго замолчал, после чего продолжил с вымоченной гримасой на лице. «Извините, пока я могу рассказать только это». Ханьхао растерянно нахмурился, пока не зная, как на это все реагировать. «Если это дело наивысшей степени секретности, то откуда вы о нем знаете?» У Ло Фея пару раз дернулся глаз, словно был задет какой-то чувствительный нерв, после чего он неестественно спокойным тоном ответил. «Я имею к этому делу самые непосредственные отношения. Разве вы еще не поняли?» «Именно это преступление 18 лет назад сломало мне жизнь. От членом специальной следственной группы, ответственным за мой допрос, был никто иной, как офицер Джен». «Вот оно как!» Мозг Ханьхао заработал с сумасшедшей скоростью выстраивая цепочку причинно-следственных связей. «Секретное дело восемнадцати летней давности до сих пор не раскрыто». Джен Хао Мин, член специальной следственной группы, обнаружил новую улику в деле. причастник дела делу Ло Фэй, получил загадочное письмо и вернулся в Чэнду. Джен Хао Мин убит, преступник планирует новое убийство. И все-таки, что же это за дело? Наконец Хань Хао, все еще пребывая в смешанных чувствах, вновь устремил взгляд на Ло Фэя и медленно произнес... «Раз уж вы не можете поведать мне подробности дела, то зачем вы вообще пришли ко мне?» «Я надеялся, что вы немедленно подадите рапорт вышестоящему руководству с просьбой рассекретить это дело и заново созовете специальную следственную группу», ответил Ло Фэй, четко и веско выговаривая каждое слово. Его ясный и живой взгляд скрестился с напряженным взглядом Хань хао.